Сладкий яд. Правило 3Б. Чтобы вам перестали завидовать и говорить о вас гадости, надо соблюдать правила 3Б. Так психолог сказал одному известному актеру, который был измучен клеветой и преследованиями. Переживал и хотел, чтобы его все любили. Всем хотел нравиться. Актер заинтересовался и приготовился записывать волшебное правило. Психолог продиктовал «надо быть бедным, больным и бездарным». Во всех остальных случаях придется сталкиваться с недоброжелательством и завистью. Исключений нет. Ругают даже мать Терезу. Про Ганди гадости пишут. Завидуют Нику Вуйчичу, который живет полной жизнью, без рук и без ног. Если вы что-то создаете и меняете к лучшему, вас немедленно начнут обсуждать и осуждать. Потому что вы понижаете самооценку тех, кто ничего создать не может. Или не хочет трудиться. И ваши достижения и добрые дела просто покоя не дают этим людям. Им физически плохо, как заметил антрополог Леви Стросс. Кулаки стискиваются, челюсти сжимаются и давление скачет. Как это так? Вы смогли похудеть и заняться спортом. Выходит, вы лучше, а не хуже? Вы написали картину или стихотворение? Как вы посмели? Вы лучше, а не хуже. Создали семью, деньги заработали, карьеру стали делать. Это невыносимо как удар по носу, как унизительный подзатыльник. Так эти люди воспринимают чужой успех и любую созидательную деятельность. А вот обольют вас грязью, обидят, унизят, им значительно легче. Физически легче. Так что проще всего соблюдать правила 3Б. Завистники вам еще печенюшку дадут и почувствуют себя хорошо на вашем фоне. Но я не советую это правило соблюдать. Какое нам дело до самочувствия завистников? Маньяки тоже себя лучше чувствуют, когда кого-нибудь убьют. Извините за мрачный пример. Так что надо выбирать или соблюдать правила, всем нравится и даже печенье в награду получать, или менять себя и жизнь к лучшему. И каждый день достигать небольшого успеха, радовать нормальных людей-созидателей, общаться и дружить стоит именно с ними, с теми, кто радуется нашему успеху. Эпидемия зависти. «Зависть — лестница к успеху», — говорят некоторые. «Ну-ну. Соревнование значит такое. Добейся того, что есть у другого, стань как он». Писатель один мудро сказал, «Завидует не власти и не имуществу. Завидует тому, что получить невозможно, как не тренируйся, таланту и внутренней энергии, силе. Нет таланта, хоть затренируйся, не напишешь прекрасную симфонию». Часто завидуют сияющей молодости и красоте. И как скажете соревноваться? Моложе ведь не станешь. И красивее тоже. Сестры Золушки завидовали ее маленькой ножке. Одна сестрица даже себе пятку отрезала. Но это не помогло. Пятки нет, а зависть осталась. Плохое чувство зависть. Нет ему оправдания. В Европе началась эпидемия зависти, по мнению ученых. С ума люди стали сходить от зависти. Сначала пытались соревноваться, а потом помешались. Зависть передается по наследству. «Наши внуки будут еще более завистливыми, чем мы», пишет один шведский психолог. Хотя психологам стало жить полегче, потому что завистники платят хорошие деньги за лечение. Так они страдают от своего состояния. Недавно провели любопытный эксперимент. Совместно парами предлагали играть в компьютерную игру на деньги. Так, в третий случай, в партнер специально плохо играл, чтобы уменьшить выигрыш другого, от зависти. «И сам не выиграю, и тебе не дам». Так что оправдывают зависть и выдают ее за соревнования именно завистливые люди, чтобы как-то обелить себя. Почувствовав укол зависти, нормальный человек немедленно испытывает стыд. Это нормально. И старается измениться к лучшему, а не упивается завистью и не вредит другому. Так что нет разницы между белой и черной завистью. И потому мы так строги к себе, принимая за зависть банальное желание иметь такую же вещь, как у другого. Но это совсем другое. Зависть — это желание лишить другого всех преимуществ. Тень зла. Я давно работаю и много лет наблюдаю. И с наблюдений и опыта знаю, тот, кто причиняет другим сознательное зло, обязательно оказывается в плохом положении. В трудном, неприятном и унизительном. Да, умные философы говорят, что это сказка для наивных людей. Якобы зло бывает наказано. Что так утешают себя слабые? Так легче пережить незаслуженное оскорбление или унижение. Мол, жизнь накажет обидчика. А я наблюдаю много лет. Происходит не наказание, а точно такая же ситуация, как та, в которой дурной человек имел над вами власть и причинял обиды. Или еще что-то творил нехорошее, осознанно плохое. Только теперь это происходит с ним. Это не наказание. Как сказал один мудрец, с человеком происходит не то, что он заслуживает, а то, что на него похоже. Он включает ситуацию в свой жизненный сценарий, и ему приходится в ней участвовать, в точно такой же истории. Он сотворил зло, и оно теперь с ним, как тень. Мария дружил с Есениным, а потом писал плохое, уже после смерти поэта. Помолчал бы, какие уж там воспоминания и осуждения. Трагедия произошла, молчи, раз был другом. Или хорошее пиши, разве нечего вспомнить хорошего? А потом у Мариенгофа сын повесился, точно так же, как Есенин. Это ужасная история, но яркий пример. Над чем посмеёхася, тому и послужище. И нет никакой радости от того, что дурной человек уронил себе на голову камень, который катил и запутался в селках, которые ставил другим, и упал в яму, которую для кого-то вырыл. Но есть закономерность судьбы, и яма ровно той глубины, которую он сам выкопал. Вряд ли человек помнит то, что он наделал, ведь чужая боль быстро забывается. Но я помню. И закономерность подтверждаю. Случается именно то, что этот человек делал другим. Конечно, есть исключения, но мы ведь можем наблюдать только земную жизнь. Да и в ней материала достаточно. Сознательное зло всегда возвращается. Побродит по свету, помучает добрых людей, потеряется и забудется, как вырытая яма. Но потом в нее угодит тот, кто ее копал, и будет молить о помощи. Или просто ныть. За что? Да ни за что. Сам все сделал своими руками. На чаевые здоровья не купишь. Ну, потерпите. Промолчите. Сделайте, как им надо. Зачем ссориться? Все верно и правильно. Ссориться действительно незачем. Только умереть можно, а ссориться не надо. Ссора — это плохо. Но любое приспособление, как писал мудрый Фрейд, — это маленькая смерть. Каждый раз, когда приходится терпеть что-то, что противоречит вашим внутренним ориентирам и ценностям, погибает маленькая часть личности. Происходит маленькая психологическая смерть. Формула проста. Сначала психологическая смерть, потом социальная, потом биологическая. Эмоции никуда не исчезают, они остаются внутри и убивают нас. Хотя мы улыбаемся и любезно разговариваем с человеком, чьи идеи, поступки и речи полностью противоречат нашим взглядам. Но приходится стоять рядом с подносом и салфеткой, угодливо улыбаться и кивать в расчете на чаевые. Хотя чаевые сомнительны. это всего лишь отсутствие ссоры и возможность оставаться приятным человеком в глазах неприятного человека. Никакой другой выгоды, как правило, нет. А расплата ужасна. Каждое приспособление — маленькая смерть. Может, нейроны мозга умирают, может быть, кусочек души засыхает и гибнет. Но опасное это дело и вредное — постоянно приспосабливаться и подобострастно улыбаться, услужливо стоять в лакейской позе у стола, ожидая заказа. Дипломатия — это другое. Это наука о том, как на равных выстраивать отношения, получая взаимную пользу и сохраняя мир, а приспособление и терпение опасные вещи. Не надо делать, как им надо, если нам этого не надо. И молчать не надо, если следует ответить. Жизнь дороже, знаете ли, и здоровье не купишь на чаевые. И приспосабливаться надо не к самодурам с завышенной самооценкой, а к жизни чтобы выжить, жить и радовать других плодами своих трудов. Ошибка проекции. Вы умный и хороший человек. И в психологии разбираетесь. И в людях видите в основном хорошее. Возможно, вам не очень нравится, когда я пишу о темных личностях и опасностях. Взрослые умные люди сами разберутся и меры примут. Или сумеют найти общий язык и переубедить плохого человека, исправить его. На научном языке это называется ошибка проекции. Когда мы приписываем другим людям свои положительные качества. Или приписываем качество профессии. Вот доктор, он хороший. Доктор и болит, Но был еще преступник, нацист, доктор Менгеля. Даже имя его противно писать. Или художник, он не может быть плохим. Гитлер тоже недурно рисовал. Одна из самых умных женщин своего времени, психолог, Сабина Шпиль-Рейн погибла, потому что не стала эвакуироваться из Ростова-на-Дону, когда немцы подошли вплотную к городу. Она говорила, что хорошо знает немцев. Знаменитый психолог Юнг ее любил, например. И еще Вагнер, великий композитор. И даже своего сына Сабина хотела Зигфридом назвать. Впрочем, сына у нее не было, а дочь была. И вот Сабина не поехала в эвакуацию, хотя была еврейкой и очень умной женщиной. Она поверить не могла, насколько жестоки фашисты и на какие чудовищные злодеяния они способны. Не вмещалось это все в ее сознании, в ее душе. Фашисты расстреляли ее вместе с дочерью сразу, как только заняли город. Это мрачная и трагическая история о гибели умного и доброго человека, который не мог поверить в зло. Поэтому я предостерегаю от ошибки проекции. Она свойственна всем нам и буду благодарна тому, кто в опасную минуту заставит меня эвакуироваться или защищаться и поможет распознать зло, если вдруг я начну нести чушь про то, что все люди без исключения добры, просто они немного ошибаются, и их можно исправить хорошей музыкой или философией. Нельзя. И точка. Наш ум здесь совершенно ни при чем, Иногда он только запутывает нас и мешает следовать нормальным побуждениям. Бежать или сражаться. А мы так и созданы, чтобы бежать от опасности или сражаться с ней. Третьего не дано. Бедные овечки. Токсичные люди — большие затейники. У них в арсенале есть безотказный способ. То, что на вас клевищут, — полбеды. Пользуются вами, пьют кровь, на голову садятся, выдвигают требования и оскорбляют — обычное дело. Обесценивают вашу работу, нарушают границы, изводят. Все это только подготовка к коронному номеру. Токсичный вампир подходит к вам с улыбкой при всех, именно при других людях, и говорит тонким жалостным голоском, как в сказке «Морозко». «Как я рад встрече! Вы такой милый! Почему в гости не заходите? Расскажите, как у вас дела? Что-то вы не в духе, вы не рады мне». И человек, остолбенев от такой наглости, хватает ртом воздух. И пытается напомнить, как третьего дня этот милый персонаж на него бросался или грязью поливал. Или в ужасе отшатывается от вампира. Это тоже грубо выглядит. А токсическое существо жалобно плачет и оглядывается. «Видите? Бедную овечку опять обидели. За что?» И все на стороне овечки. Ведь предысторию никто не знает. А вы — хам и грубиян. Вампира все утешают и поддерживают. А вас презирают и укоряют за жестокость. Посмотрите, что он мне причиняет. Так называется эта игра. Но не спешите вставать на сторону овечки. Все не так, как кажется. И слащавые речи, и жертвы, и растерянная улыбка, и слезки, сплошное притворство. Это часть хитрого плана. Бедные овечки очень хитры. Поскандалят и успокоятся. Энергетических вампиров якобы нет. Это не научное понятие. Жизненная энергия — тоже понятие сомнительное и не совсем научное. Почему так плохо тогда после общения с некоторыми людьми? И почему они так жаждут общаться, словно не понимают, что мы их избегаем? И почему им хорошо, когда нам плохо? Пожилая соседка заходит чаю попить и поболтать. Хотя нам надо отдохнуть. Больной человек в подробностях описывает свои болезни. Знакомая звонит и пишет, рассказывая о своих проблемах бесконечно. Родственница выпытывает подробности нашей жизни, но не ответить неудобно. А потом упадок силы жить не хочется. Куда силы и энергия делись? Вы их растратили на создание панциря. Тело сжалось в комок. Дыхание стало поверхностным и прерывистым. произошел спазм капилляров и нарушилось кровоснабжение. Много чего случилось с организмом, и все это из-за того, что вы сами принудили себя к общению заставили себя терпеть, а потом, после пытки, чувствуете себя плохо. Зачем вы себя принудили? Из чувства долга и чувства вины? Так нас в детстве научили себя вести, быть добрыми и воспитанными. И чем мы будем добрее и воспитаннее, тем быстрее заболеем. Все живое тянется к теплу и свету. И все живое сжимается и прячется от агрессивных влияний. Так и наш организм реагирует. Он теряет силы. А вампир тянется к нам. Мы для него — пища. Мы — свет и тепло. И в одном месте энергия убавляется, чтобы в другом прибавиться. Таков закон. Нет смысла принуждать себя к общению, если потом вам так плохо. Овчинка выделки не стоит. А хорошие отношения с вампиром не стоят вашего здоровья. Слишком дорогая цена. И фига в кармане, скрещенные ноги и прочие ухищрения бесполезны. Надо научиться отказывать в общении. Единственный способ. Уверяю ничего ужасного не случится. Так, небольшая истерика, скандал обида, но какие-то пустяки по сравнению с болезнью и гибелью? По скандалю это успокоится. Они успокоятся их проблема. Пусть меняют свое поведение, если они нормальные. А если ненормальные, тем более опасно общаться. Весь вопрос в самопринуждении. И в неумении говорить нет другим Нельзя быть удобным и вкусным. Быть совестливым, самокритичным, высоко ценить личные отношения, быть готовым пожертвовать собой, много и качественно трудиться, скрывать раздражение и подавлять гнев, проявлять лишь светлую сторону характера и обвинять себя во всем, терпеливо и кротко сносить подлость или агрессию других. Чтобы заболеть тяжелой болезнью, надо быть именно таким. Это психологический портрет онкобольного. Кто угодно может заболеть, конечно, не приведи Господь. Но такой прекрасный человек, скорее всего, и заболеет. Он плачет в одиночестве и кусает губы от несправедливой обиды. Да еще себя винит при этом. Ведь если обидели, значит, есть причина. Какой хороший и удобный для окружающих человек. Как тепло его будут вспоминать потом. Не надо в угоду другим подавлять нормальные чувства. Надо заботиться о себе и о своем душевном комфорте. В организме живет целая стая отличных клеток киллеров которым неведомо угрызения и сомнения. Они атакуют все плохое, все дурное, а излишнее терпение и кротость губят наших защитников. Их все меньше и меньше, и некому будет защитить нас от болезни. Так что кротость хороша в меру, а излишнее терпение убивает. Враждебные влияния нужно нейтрализовывать, защищаться необходимо и адекватно отвечать на нападения, иначе останемся в памяти окружающих очень удобными и хорошими. Но хочется пожить еще и быть здоровым и крепким, и радовать близких цветущим видом и отличным настроением. А что про нас скажут те, кто причинял сознательно вред? Мне лично все равно. Лишь бы не сказали, лицемерно прощаясь. Он был добрым, кротким, удобным и таким вкусным. Осторожно, нарцисс. Границы есть у государства и человека. Свои границы мы сами устанавливаем и охраняем. Это наше право. Обращение на «вы» — граница, по отчеству — граница, рабочее время — граница, оплата труда — тоже граница. Утомительно охранять границы, потому что они и так понятны. Нормальным людям. Но есть люди не то, что ненормальные, а особенные. Нарциссические личности. Именно от них приходится бдительно и неусыпно защищать себя и свою личность. Хотя нарциссы не злые, просто они искренне уверены, что другие люди созданы для них. И им принадлежат. Как кудрявые мальчики в Древнем Риме. Богатые римляне искренне были уверены, что кудрявые мальчики созданы именно для их перов. Кудри использовали вместо салфеток, чтобы вытирать жирные руки. Позовут кудрявых мальчиков и вытирают. Беззлобно, между блюдами, между беседами. Нарциссы уверены, что другие люди созданы для исполнения желаний. На любой звонок или сообщение другие люди должны тотчас ответить и оказать всю возможную помощь. Просто потому, что нарцисс этого хочет. Другие люди — всего лишь кудрявые мальчики, о которых можно и нужно вытирать руки. А потом и ноги. Нарциссы не испытывают ни вины, ни стыда. Никогда. И считают, что весь мир завидует им. Самооценка остается высокой при любых обстоятельствах. Если жить или общаться с нарциссом, все кончится плохо. Вы получите травму на всю жизнь. Ваши границы будут нарушены, и до последних дней вы покорно будете подставлять голову для вытирания рук, так что не на все звонки и сообщения надо отвечать, пока нами еще что-нибудь не вытерли. Рабы не возвращаются. Человек показывает себя, когда мы от него зависим. А зависеть приходится. Никуда не денешься иногда. Ребенок зависит от родителя, жена с маленьким ребенком от мужа, подчиненный от начальника. Легко сказать: идите и станьте свободными, избавьтесь от деспота и тирана. Но это не всегда возможно. Вряд ли ребенок начнет искать новых родителей, жена, которая живет в крошечном городе, гордо уйдет с младенцем на руках, а потом познакомится с миллиардером или откроет свой фитнес-центр в ближайшей деревне. Да и с работы не просто уйти не всегда есть альтернатива, а на руках дети. И тот, от кого зависит, прекрасно это понимает и попрекает открыто, указывая на жалкое положение жертвы, и ведет себя, как с домашним животным, которое должно ему тапочки в зубах приносить. Снисходительно так, дескать, куда ты денешься. Или отвешивает подзатыльники, почему бы и нет. Это отец так воспитывает сына. Или сержант новобранца. В таком положении важно вспомнить: жизнь продолжается, и зависимость кончается. Время рабства истекло. Младенец подрос и жена выходит на работу. Ребенок вырос и уехал из отцовского дома. Подчиненный получил хорошую должность и сам стал начальником. Срок службы подошел к концу, настал долгожданный дембель. И тот, кто поприкал куском хлеба или оскорблял своими поступками, остается в горестном недоумении: почему ко мне сын не приезжает? Почему он меня не поздравил? А вы бы поехали к тому, кто над вами измывался, когда вы были в зависимом положении, и в пьяном виде колотил. Почему жена от меня ушла к другому? Да потому что она тебя разлюбила и поняла, какой ты человек. Почему мои ученики меня забыли? Потому что вспоминать страшно, как ты на них орала и унижала. Побыли рабами и довольно. Крепостные рабы обратно не возвращаются, получив вольную. Тем более к жестоким рабовладельцам. Которые все сидят и гадают горькую думу, откуда это страшное одиночество. За что? Думать надо о будущем. Всегда. Отношения меняются. Меняется расстановка сил и возможности. Не надо обижать тех, кто от нас зависит. Под затыльниками и попреками, изменами и унижениями. Мелкоскоп. Чтобы с нами расправиться, нас пытаются уменьшить, унасекомить. Так ведь гораздо проще раздавить или тряпкой прихлопнуть. На нас наводят волшебное уменьшительное стекло — мелкоскоп, как Лесков это называл. И мы можем не заметить даже, что уменьшаемся и уменьшаемся. И уже оправдываемся дрожащим тоненьким голоском. Или слезки на колесках подступили, как в детстве. Или злимся, как двухлетнее дитя, бросаясь с кулачками на обидчика. Вот тут-то люди с мелкоскопом и добились желаемого. Когда обесценивают то, что мы сделали, пусть даже очень умно и вроде бы вежливо, это значит, что навели уменьшительное стекло. Коверкуют наше имя, отнимают отчество, приделывают уменьшительный суффикс или вовсе называют его голубчик, тоже стараются уменьшить. Принуждают объясняться, оправдываться, отвечать на вопросы, допрос устраивают. В каком полку служил? Сколько издали монографий по вопросу истории возникновения государства? «Почему вы так растолстели?» — это уменьшающие вопросы. Если человек вам не знаком, не близок, а вы уже ему экзамен сдаете и биографию рассказываете, стараясь рассказать подробно и ничего не напутать, хвалят вас высока, Все же вы молочина, умничка, недурно, право, почти как настоящее стихотворение написали. Но кто бы мог подумать, я вас иного мнения был, тоже уменьшительная похвала или делают вам замечание и совет, как надо себя вести. Насмешка тоже очень уменьшает. Токсичный издевательский юмор. Много способов уменьшить человека до размеров младенца. Навести на него грозное оружие. Мелкоскоп. Надо отойти в сторону от такого персонажа. Выйти из контакта. Буквально через несколько минут вы скажете себе, что за чушь, почему я должен оправдываться и что-то пояснять наглому незнакомцу. Что это было? Это вас превращали в клопа, но не успели. Не удалось. Сначала уменьшают, а потом вы и вовсе можете исчезнуть, как Алиса в «Стране чудес». Не поддавайтесь такому влиянию. Не ведите диалог в удобном для агрессора стиле. Поменяйтесь ролями. Скажите напавшему утипути и пальчиком за ушком пощекочите. Кто это у нас такой умненький и токсичненький? С уменьшительным стеклышком и уменьшительным именем. Ну, это ясное дело в крайнем случае. Мелкоскоп — это оружие. И применять его для защиты можно только в случае крайней необходимости. Сладкий яд. Иногда на вид человек кажется добрым и сладким. А на самом деле в душе его кипит лютая злоба, которую он успешно маскирует. Можно получить удар в спину, стать жертвой коварного нападения или просто на вас выльют ушат грязи после общения и начнут клеветать на вас и преследовать. А вы будете горько удивляться, ведь человек казался таким сладким, таким добрым. Есть первичные признаки затаённой злобы. И с самого начала надо их заметить, принять меры предосторожности и ни в коем случае не сближаться с таким человеком, не доверять ему. Сахарная оболочка скрывает яд. Вот признаки затаённой злобы. Излишняя умильность и обилие ласковых слов с уменьшительными суффиксами в речи Должны вас насторожить. Милочка, голубушка, деточка, красивенький, мусипусечка. Приторные ласковые слова в избытке. От них немного коробит. Постоянное упоминание своей доброты. Я всем делаю добро. Я всем желаю добра. Даже тем, кто мне делает зло. Я очень добрый. Надо всегда творить добро и отвечать добром на зло. Человек слишком часто говорит о том, как он добр. Разные лозунги о добре повторяет. Ему зачем-то надо внушить вам, какой он добрый». Ложное смирение. Если такому человеку случайно наступят на ногу, он не воскликнет «поаккуратнее, вы мне на ногу встали». Закатит глаза к небу и умильно расскажет, что всех прощает, что ему не впервые терпеть мучения и страдания от других. Его вечно притесняют, отдавливают ноги и издеваются, но он прощает мучителей. Вот и сейчас он желает добра тому, кто совершил злодеяние умышленно наступил ему на ногу. Он уже забыл и простил, как и тот случай четыре года назад, когда одна женщина толкнула его в коридоре и с подробностями расскажет про эту женщину, всю подноготную, и случай распишет в деталях. Злопамятность — Еще один признак. Человек говорит, что всех простил, но при этом в мельчайших деталях описывает пустячные обиды, которые ему якобы нанесли 20 лет назад. Он простил великодушно, Но все записал в книжечку. Человек часто увлечен духовными учениями, по сути, ложными и нарушающими принципы морали и справедливости. За ошибку родителя накажут его потомство до десятого колена. Все они будут страдать и рано умрут. Все несчастья происходят с другими людьми заслуженно. Это они сами притянули беду и войну в свою жизнь. Если на кого-то напали, он сам виноват. В прошлой жизни наделал плохое. Если женщину подвергли насилию, она сама заслужила. Надо терпеть и быть смиренным, раз они это заслужили. И в любой ситуации нападение такой сладкий человек всегда на стороне агрессора, но объясняет это желанием прощать и понимать. Прощать и понимать за чужой счет, мягко осуждая жертву. Вот эти слащавые и приторные люди — самые опасные и самые жестокие. От них не ждут нападения и вреда, а зря. Сближаться с такими и дружить очень опасно. Как правило, окружающие это чувствуют. Поэтому рядом с таким милым и сладким персонажем нет друзей. Он их давно съел, а теперь высматривает новую жертву. Если не хотите ей стать, будьте настороже и не сближайтесь с таким сладким человеком. Кукушонок всех съест. Кукушонок ужасно прожорлив. Ему надо много еды. И растет он не по дням, а по часам. Поэтому на третий-четвертый день кукушонок пинком выбрасывает других птенчиков попутного ветра. Это необходимость. Еды на всех не хватит, надо выбросить балласт. Аристотель удивительную вещь писал. Иногда кукушонок так влияет на приёмную мать, что она сама губит своих птенцов и кормит ими кукушонка. Какой-то гипноз. И в коллективе бывает заведется такой кукушонок, особенно если вы сами добродушно привели его на работу. Со временем он всех пересорит, а потом и вас постарается выкинуть. Или очернить в глазах начальника, чтобы он от вас избавился. Бывает такое и в дружбе, когда вы с удивлением обнаруживаете, что друзей не осталось вовсе. Со всеми вас рассорил кукушонок, и теперь вы с ним один на один в гнезде. И новые родственники такие бывают. Не успеет девушка в дом войти, а уже скандалы и конфликты со всеми. Зачем люди так себя ведут? Это вампиры. У них проблемы с личной энергией. Они не хотят ее тратить. И предпочитают, чтобы их кормили, хотя они в три раза больше приемного родителя. Надо внимательнее быть. Если человек на всех наговаривает, как злая баба-бабариха, это плохой признак. Интригует и злословит — тоже плохо. Или вы будете его кормить до конца дней, или полетите из гнезда вверх тормашками. Это проверено. Кукушонка жалко, конечно но человек не беспомощный птенец подкинутый в чужое гнездо и вполне способен взяться за ум если ему не потакать и не помогать выталкивать других хороший песик самый тревожный сигнал который указывает на скорую потерю положения в обществе мало заметен это снисходительное одобрение и связано оно с лучшими вашими качествами которые окружающие понимают по своему одобряют вслух но про себя называют вас лохом. Уж извините. Это в лучшем случае. Вы всегда готовы к общению, моментально отвечаете другим людям, в любое время готовы откликнуться и вступить в диалог. Вы бездельник, у которого куча свободного времени. Лодырь и никому не нужный субъект. Вот так про вас думают. Вы всегда готовы поделиться последним и дать то, что у вас просят. Вы не знаете, куда деньги девать, или свободное время не знаете, как убить. И дали мало, и если с такой легкостью согласились дать, значит себе оставили миллионы. А дали медный грош. Вы готовы помочь, оказать услугу? Вы услужливый и недалекого ума человек. Вы для этого и существуете, чтобы прислуживать другим. На большее вы не способны, раз так быстро и легко исполняете чужие запросы. Вы бескорыстный и согласны бесплатно работать? Значит глупый. И никому не нужна ваша работа и забота. Вот вы их и раздаете даром. Вы добрые прощаете моментально значит, вы безответный и мямля. Можно делать с вами все, что заблагорассудится. Вы вроде боксерской груши для отработки ударов. Так что ваши лучшие качества незачем демонстрировать. Так их воспринимают чаще всего. И заслужить уважение этими качествами невозможно, разве что временное одобрение и поглаживание. Так собаку гладят за хороший трюк. Молодец, хороший песик. Пусть эти качества будут, только не все должны о них знать. Незачем их проявлять с теми, кто вас неправильно понимает. Помните, люди все оценивают в свою пользу, а не в вашу. И ваше добро часто видят так, как написано выше, а потом перестают вас уважать и лишают положения. Хотя одобряют ваше поведение и небрежно чешут вас за ушком за то, что вы хорошо выполняете команды. Много чести. А что будет, если я начну отказывать в просьбах, которые не хочу и не могу выполнить? А что случится, если я буду блокировать неприятных мне людей, которые пишут недоброжелательные комментарии? Что произойдет, если я перестану отвечать на звонки человека, после общения с которым мне нехорошо? Ничего не будет. Ровным счетом ничего плохого. Уважать начнут. Скажут, что вы сильный и смелый человек, который имеет самоуважение и личные границы. С таким приятно и полезно общаться. А когда изгнанный хейтер-ненавистник будет на вас жаловаться знакомым, мол, меня выгнали, знакомые с радостным изумлением подумают, наконец-то нашелся тот, кто не стал терпеть. Значит, тебя можно выгнать. Вытолкать, и все. Оказывается, это так просто. Давай, до свидания. Хотя могут вслух даже и посочувствовать сначала. Знакомые-то у хейтера тоже так себе люди. Ровным счетом ничего не случится. Нормальные люди нормально воспримут отказ. Ненормальные ненормально. А рядом с вами останутся те, кто вам дорог и близок, и кто не ест ваш мозг и не пьет кровь. Вот и все, что произойдет, когда вы начнете отказывать в просьбах и навязанном общении. И бояться, что про вас будут дурно говорить дурные люди не надо. Они и так про вас дурно говорили, только еще и выставляли дураком. Вы же с ними дружили, общались, обслуживали их. Много чести уделять время и внимание таким людям. Нам есть, кого любить и о ком заботиться. Другой. Если вы упали, значит, вас кто-то толкнул. Хотя это странно звучит, ведь никого рядом не было. А в голове был. Тяжелое душевное состояние, эмоциональные конфликты, тревога и тоска. За всем этим всегда кто-то стоит. Совершенно конкретный человек. Юнг недаром обмолвился, что большая ошибка — отрицать влияние на человека автономной силы. Иногда травмы, падения, аварии и болезни — это следствие влияния другого человека. Не обязательно прямого влияния. У Куприна в рассказе о Олеси описано, как девушка-знахарка предложила герою просто идти. Он шел, шел, да и упал. Встал, пошел и снова упал. А она смеялась, сзади шла, нога в ногу, и имитировала падение а он падал без причины нет причина все же была и доктор лаун знаменитый кардиолог недаром сказал что все его пациенты жертвы эмоциональных конфликтов их кто то довел до болезни сознательно или несознательно неважно но довел и обычно это так называемый эмоциональный значимый человек родственник или знакомый коллега друг хотя другом трудно назвать такого персонажа Так что не стоит себя винить в паранойе и суеверии. У любой травмы, аварии, несчастного случая или болезни есть причина. И эта причина — другие люди. Сартр недаром сказал, «Ад — это другие». И когда мы падаем, кто-то смеется, Если намеренно нас толкает. Кто же это? На этот вопрос Юнг тоже ответил. Мы всегда знаем, кто желает нам зла. Но признаваться в этом даже себе неудобно, неловко. А иногда причина — лишение любви. Близкий и важный человек нас отверг и разлюбил, обидел, уязвил и тоже толкнул. Это было так неожиданно и больно, что мы упали и расшиблись. Или в аварию попали. Или палец порезали сильно. Много причин для беды и травмы. Но эмоциональная причина самая сильная — другой человек. Критика или зависть. Критике надо прислушиваться, когда критикует человек, который лучше нас разбирается в вопросе. Профессионал, добившийся успеха и признания, у которого мы с удовольствием можем поучиться. Мы поблагодарим за справедливую критику. Спасибо, мастер. И когда критикует тот, кто нас любит и желает добра. И наедине высказывает некоторые замечания и пожелания, заботясь о нашем благополучии. Тоже скажем спасибо. В остальных случаях критика всего лишь мнение другого человека, который почему-то присвоил себе это право. Как Дмитрий Самозванец присвоил царский трон. И самая подлая и опасная критика та, которая унижает личность человека. Это обычное замаскированное оскорбление. Принимать на свой счет такие высказывания не надо. Это не наши фотографии или посты не нравятся. Это лично мы бесим самим фактором своего существования. И пока такую критику мы не принимаем, ничего страшного не случится. Пожмем плечами, а время рассудит, кто талант, а кто злой бездарь. Но иногда человек впечатлительный, чувствительный, принимает оскорбления за критику. Как писатель Алеша, которому братья-писатели разъяснили, что герой его романа пошляка и ничтожество, а роман — гадость. Все в нем неправильно и плохо. И Алеша почему-то согласился. С тем, что сам он пошляк и ничтожество — признавая свое сходство с героем романа Кавалеровым. И больше Олеша не написал ничего. Так, короткие заметки. Начал пить. Придумал себе кличку вместо имени нищий. Ходил в рванье, А когда жена купила ему костюм, он на себя вылил банку сметаны, чтобы снова стать грязным. Спился и умер. Запретив себе в искусстве быть собой, Олёша стал никем. Таков суровый и справедливый закон творчества. Или ты — это ты — «Или никто», — говорила Балёша, литературовед Александр Гладков. «Талантливый писатель, автор «Трёх толстяков» и «Зависти», стал никем, нищим, пьяницей, потому что поверил и согласился, что он пошляка ничтожества. Кстати, роман, который подвергли критике, показательно назывался «Зависть». «Задел коллег роман, ох, как задел». Так что критику надо принимать и слушать даровитых людей, мастеров своего дела, близких. Но только в том случае, если это полезная и доброжелательная критика. В остальных случаях пусть посмотрят на себя. Там есть что покритиковать. А личность других трогать не надо, потому что она хрупка и уязвима. И надо оставаться собой, потому что ты это ты. Или никто. Маленькая жизнь. Тот, кто испортил вам настроение, сделал вот что. Повысил уровень гемоглобина и адреналина, пока вы сердились. И резко понизил, когда вы испытали депрессию и усталость. Он заставил ваш желудок вырабатывать разъедающий сок. Вызвал спазм капилляров. Нарушил обменные процессы. Фактически, этот персонаж вас избил. Ведь точно такие вещества, как при избиении, поступили в кровь. Если вы быстро прогнали урода и постарались забыть о нем, то с вами ничего страшного не произойдет. Если же долгое время терпели и продолжали с ним общаться, нанесли вред своему здоровью. А тот, кто настроение вам повысил, приятное сказал, пошутил, анекдотом смешным поделился или написал комплимент, вызвал выделение гормонов, укрепляющих здоровье. Сосуды расширились, кислорода стало больше. Обмен веществ улучшился, и иммунитет укрепился. Выходит, этот приятный человек продлил вам жизнь. В ответ вам захотелось тоже приятное сказать и сделать. Цепная реакция началась. Хорошее настроение влияет на анализы крови и вообще на все показатели. Соответственно, и на продолжительность жизни. Хорошее настроение надо беречь и ценить тех, кто его дарит. А главное — не позволять портить себе настроение. Мы же не даем себе оплеухи и подзатыльники, не отвешиваем. Человек проснулся утром — это новое рождение, новая маленькая жизнь. И пусть она начинается с хорошего настроения, с добрых вестей и маленьких удовольствий. Беспричинное зло. Если вы добрый человек, на вас обязательно будут нападать без всякой причины. Так проявляется комплекс спасителя. Он влияет на злых, подлых, агрессивных людей, которым вы не сделали ничего плохого. Это, как сказал бы Карл Густав Юнг, химическая реакция такая, лично к вам имеющая мало отношения. Так на нас реагируют те люди, чье сердце полно черной злобы, зависти, ненависти начиная от злого вахтера и заканчивая высокопоставленным чиновником. Спаситель? Ну так попробуй себя спасти. Сейчас мы быстренько испытаем твою доброту. Плюнем в лицо или ударим сзади. Прореки, кто ударил тебя? Выведем из равновесия, унизим, смешаем с грязью, чтобы ты стал таким же злым и подлым, как мы. Если на вас постоянно нападают и причиняют зло без видимой причины, значит, вы добрый и достойный человек. И злые не могут этого терпеть, вот и причиняют более страдания, ищут способ задеть за живое, ущипнуть или стукнуть. Желательно при всех, чтобы вы тоже озлобились и закричали, или расплакались, это тоже хорошо, это унижение. Но злые забывают о том, что доброта и слабость разные качества. И если у человека достаточно сил, чтобы быть добрым, терпеливым, спокойным, значит у него хватит сил постоять за себя. Хотя это страшно удивляет нападающих. На злых нападать они боятся, можно и по морде получить. А на добрых безопасно. Но это большое заблуждение, уверяю. Добрый человек добросознательно. Это его выбор. Доброта, спокойствие, умение поддержать других. Вовсе не от слабости или глупости, а от огромной внутренней силы, которой злые лишены полностью, так же, как лишены счастья, благополучия, Радости и любви, о которых они знают лишь понаслышке. Может, книги читали, фильмы смотрели или знакомые им рассказывали, но у них этого никогда не будет. Вот и при виде нашей доброжелательности и спокойствия. И поэтому подлые и неожиданные нападения — признак того, что мы хорошо справляемся со своей задачей — быть добрыми и поддерживать других. Стресс-подножка. Это очень опасно. Пережили вы жизненную бурю, смирились с утратой, выздоровели от тяжелой болезни, преодолели смертельную опасность, и раненые и слабые начали вставать. Еще немножко, еще шажочек. И тут, бац, случается какой-то неприятный инцидент. Может быть не такой страшный, как то, что вы пережили, можно сказать ерунда. И в обычном состоянии вы бы спокойно и даже смеясь преодолели трудности и маленькую неудачу. Но не сейчас. Не после драмы или трагедии. И пустяковый стресс запускает разрушительные механизмы. Человек снова падает, а сил подняться уже нет. В Библии есть притча о соломинке, которая сломала спину верблюда. Его грузили-грузили, а потом решили еще соломинку добавить. Всего одну. И верблюд упал. Все удивились, конечно. Хотя удивляться нечему. Повторный стресс, даже незначительный, опаснее первого. Поэтому стоит избегать общения с теми, кто вас раздражает или употребляет в пищу. Нужно отказаться от всего, что связано с риском и травмой, и пройти реабилитацию. На воды, например, поехать. Побыть с теми, кого вы хорошо знаете и кто точно вас не обидит и не обременит требованиями. Не положит ломинку и не сделает подножку, после которой не все могут встать, к сожалению. Минута слабости. Это самое опасное состояние. Вы утомлены и огорчены. Случилось что-то нехорошее. Здоровье подвело или переживаете за близкого человека. Вы устали, вам требуется отдых. Всего лишь отдых. Ресурс на исходе. Больше всего на свете вам нужна поддержка или просто чтобы хотя бы не трогали. Но именно в эту минуту тронут. Так тронут, что на ногах можешь не устоять. Каким-то образом именно минуту слабости чувствуют дурные люди. И нападают. Как идиот студент напал на фокусника Гудини. Фокусник демонстрировал железные мышцы и невероятную силу. Освобождался от цепей, крепких веревок, а по стальным мышцам живота его били молотом. И молот отскакивал. Вот как Гудини мог напрягать мышцы. Какой он был сильный. После выступления в его гримерку пробрался студент и ударил ничего не подозревающего, усталого после выступления Гудини кулаком в живот. Изо всех сил. Хотел посмотреть, как он потом объяснил, насколько крепок фокусник на самом деле. Гудини умер в страшных мучениях. Потому что в обычной жизни он был обычным человеком, которому больно, и которого можно запросто убить. Да еще он страшно устал и не смог защититься, так как не ожидал нападения. Надо помнить, что именно в минуту слабости они и нападают. Поэтому слабость лучше не показывать и переживать трудные времена в безопасном окружении старых друзей. Или даже одному, и то не так страшно. Потому что на тысячу сочувствующих обязательно найдется один студент, который ударит, обидит, оскорбит, напишет гадость. Ведь они ждут момента, чтобы проверить, можно ли нам причинить зло. Ждут. Поэтому крепче запирайте двери, даже если вы очень сильный человек. Они обязательно захотят это проверить. Или просто... Безнаказанно напасть.